Четвероюродный бог знает, какие братья и племянники. Отсюда чуть не при каждой перемене в наличном составе княжеского рода рождались споры. Первое – о порядке старшинства, и второе – об очереди владения.